Господин Говинс ждал нас в малой гостиной, действительно она была чуть поменьше среднего спортзала. На крошечном столике дымились кружки камбры, джуфин маленько оттаял. Мне нужно знать всё, что касается этих апартаментов в Говинс. Всё. Это значит всё. Факты, сплетни, слухи и желательно из первых рук. — Я старейший обитатель этого дома, — важно начал старик и тут же улыбнулся. — Куда ни плюнь, я везде старейший. Впрочем, в Ехо найдется парочка пней постарше. Я могу вас заверить, сэр, почтеннейший начальник, что это очень заурядное помещение. Никаких чудес, ни дозволенных, ни тем более не дозволенных. Сколько я себя помню, там всегда была чья-то спальня. Она то пустовала, то была занята, но никто не жаловался на фамильные привидения. Кроме того, до сэра Маклука Олли там никто не умирал, да и он прожил лет на пять дольше, чем ему было обещано. Отчего умер сэр Олли? Так уж получилось, с детства он всегда был чем-то болен. У него было плохое сердце, плохие нервы а лет десять назад он тратил искру. Грешные магистры. Вы это серьезно? Абсолютно серьезно. Но у него была удивительная сила духа. Вы знаете, люди без искры редко протягивают больше года. Сэру Олли сказали, что, сохраняя неподвижность и отказавшись от пищи, он проживет лет пять. Пять, если рядом будет хороший знахарь. Он десять лет не покидал свою спальню, постился, нанял дюжину безумных, но могущественных старух, которые все эти годы в добровольном заточении караулили его тень. Как видите, сэр Олли поставил своего рода рекорд. Но старухи колдовали у себя дома, так что в спальне... Ничего особенного не происходило и при нем. Сэр Джоффин не забыл послать мне безмолвное объяснение. Утратить искру, Макс, это значит утратить способность защищаться от чего бы то ни было. Даже обыкновенная пища может стать ядом для такого несчастного, а насморк убьет его за несколько часов. А то, что знахарки караулили его тень... В общем, это сложно. Старый сэр Маклук Олли вёл тешайшую жизнь. Год назад он напомнил о себе, швырнув в таз для умывания в мадди, который ему в тот день прислуживал. Вода для умывания была чуть теплее, чем следует. Я выдал мадди премию за побои, да он и без денег не стал бы поднимать шума. На старого сэра Олли жалко было смотреть. В общем, больше Мадди таких ошибок не допускал, и ничего интересного, кажется. Сэр Джуффин хищно оскалился. — Не надо ничего скрывать от меня, старик. Я ценю вашу преданность дому, но это именно я помог сэру Маклуку замять неприятный случай полгода назад, когда этот юноша из Гожина перерезал себе горло. Так что пролей бальзам на мое измученное сердце. Неужели это произошло именно там?» Говенс кивнул. «Если ты думаешь, Макс, что признание господина Говенса проясняет дело, ты сильно ошибаешься», — повернулся ко мне сэр Джуффен. «И оно только запутывает, хотя, кажется, куда уж дальше. От всего этого несет магии времен древних орденов, а грешный индикатор...» дирко над ним в небе. Ладно. Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует нашим ожиданиям, он повернулся к Говенсу. Я хочу видеть того, кто первым нашёл этого бедолагу сегодня, того, кто обнаружил кровавый фонтан в прошлый раз, хотя бы одну из старух, нанятых для сэра Маклука Олли. Ещё по кружке ваши превосходные камбры для всех присутствующих и да на всякий случай пусть явится несчастная жертва домашней тирании этот раненный тазом Говинс невозмутимо кивнул В дверях появился средних лет мужчина в серой одежде в руках у него был поднос с кружками это и был господин Мадди жертвы давнишнего буйства сэра Маклука Олли и по совместительству главный свидетель сегодняшнего преступления. Может сознать организаторский талант учить тебя господа. Вошёл всего один человек, а три приказа из пяти уже выполнены. Модди явно сгорал от смущения, но выправка есть выправка. Потупившись он лаконично сообщил, что сегодня вечером вошёл в комнату первым, посмотрел в окно, поскольку там разгорался закат, потом посмотрел прямо перед собой, увидел то, чего нельзя было не заметить, и решил, что лучше не трогать это руками, а послать зов господину Говинсу, что он и сделал. А шувик, что я велел оставаться в коридоре, молодой ещё. Куда ему на такое пялиться? И Мадди виноват, пожал плечами, словно не был уверен, что не превысил свои полномочия. А шума вы не слышали? Да какой же шум, сэр? Спальня была изолирована от звуков, так пожал сэр Олли. То есть я хочу сказать, что хоть пупок себе там порви, никого не побеспокоишь. Ну и вас никто не побеспокоит, конечно. Ладно. С этим всё ясно. А что это была за драка у вас с сэром Олли? Говорят, вам досталось? Да какая там драка, сэр почтеннейший начальник. Больной человек помирать не хочет. Всё ему не нравится. Он мне подолгу объяснял, какая нужна вода для умывания. Только на завтра ему нужна была уже совсем другая вода. Я всяк и раз шёл и делал, как он велел. Однажды сер Олли рассердился и швырнул в меня тазик с водой, и как швырнул, даром что помирал, Маттиас ещё напружил головой, и я решил, что будь он тренером сборной по баскетболу, то непременно попытался бы заполучить сера Олли в свою команду. Тазик попал неаккуратно в лицо, край же корезался в бровь. Кровь течёт. А я дурак, хотел увернуться и со всего размаха врезался головой в зеркало. Счастье, что оно крепкое, старая работа. Я мокрый, лицо в крови, зеркало в крови. Сэр Олли перепугался, решил, что убил меня. Шум поднялся. А когда я умылся, посмотрели Всего-то дело в царапину длиною в полпальца. Даже шрама потом не осталось. Я и не думал жаловаться куда-то, грех на старика обижаться. Он ведь без искры, считай, что помер уже, а я здоровый как... Ладно, дружок, с этим тоже все ясно. Не переживай, ты все сделал правильно. После такого заявления сэра Джуффина... Манди расцвел улыбкой, словно выиграл большой приз в лотерее, а не был только что подвергнут допросу. Манди был отпущен и отправился созерцать сны, я уверен, простые и невинные. Сэр Жуффин, вопрошающе, взглянул на Говенса. «За знахарками уже послали. Надеюсь, что доставят всех, хотя...» У них в некотором роде тоже беспокойная профессия, как и у вас. А пока я сам могу быть вам полезен, поскольку смерть Наттеса, этого несчастного юноши, произошла у меня на глазах. Вот это для меня новость, Говенс. Как-то вам так повезло. Это в порядке вещей, поскольку он был моим подопечным. Видите ли... Нас чес не был слугой в доме. Я имею в виду обыкновенным слугой. 2 года назад он приехал из Гажина в Еху и пришёл в этот дом с запиской от своего деда, моего старинного приятеля. Старик писал, что его внук-сирота ничего толком не умеет, поскольку те умения, которые можно приобрести в Гажине, здесь в Еху вроде как ни к чему Но порянок был смышлённый, в чём я сам убедился. Мой друг просил пристроить его внучонка, как смогу. Сэр Маклук обещал дать ему наилучшие рекомендации. Он собирался даже найти ему хорошее место у кого-нибудь, кто служит при дворе, сами понимаете, это верный шанс самому когда-нибудь попасть ко двору. А пока я учил его, чему мог, поверьте мне, доводилось хвалить его и при жизни. Иногда мы дарили ему день свободы от забот, то есть такой день, он не шёл гулять, как в простые дни свободы, оставался в доме, но не делал никакой работы. Он должен был прожить день джентльменом. На этом месте я не удержался от сочувственного вздоха. Говинс интерпретировал мой вздох по-своему, печально покивал и продолжил. Я имею в виду, что если хочешь далеко пойти, нужно уметь не только работать, но и приказывать. В такие дни Наттис вставал, требовал слугу, умывался, приводил себя в порядок, одевался как джентльмен, ел как джентльмен, читал газету. Ну потом он ехал прогуляться на правый берег и там тоже старался выглядеть столичным молодым джентльменом, а не юным засранцем из Гажина. М-да. И в такие дни ему разрешали пользоваться пустующей спальней сера Олли. Бедняга как раз уже помер к тому времени, как Натча начал учиться. Вечером парень засыпал в этой спальне, потом просыпался, требовал слугу, а слугой-то был я. Ведь нужно было не просто устраивать театр, а замечать все его промахи, чтобы их исправлять. В общем, в эти дни я был при мальчике неотлучно, мне это казалось и полезным, и забавным. М да. Так в то проклятое утро я, как всегда, явился по его зову, принёс воду для умывания. В его случае, конечно, это была всего лишь церемония, при спальне есть ванная комната. Но настоящий джентльмен начинает утро с того, что требует свою порцию тёплой воды. На этом месте рассказа я слегка приуныл. Настоящего джентльмена из меня, кажется, никогда не выйдет. Да и Сара Жуфина боюсь тоже. Обстоятельный господин Говинс продолжил свой рассказ. Он умылся и пошёл в ванную бриться. Но сразу вспомнил бедняга, как я в прошлый раз его распекал за эту привычку. Пока ты не известен кто, брейся себе в ванной или не брейся вовсе это твоя забота. Но если ты джентльмен, изволь бритьсу у парадного зеркала. В общем, мой урок не прошёл зря. Парень вернулся в комнату и попросил бритвенный прибор тихонько так. Ну, я сделал вид, что не слышу, тогда он приосанился, сверкнул глазами, и я тут как тут с прибором и салфеткой. А вот потом Как это могло случиться у мане, приложил, чтобы здоровый молодой человек в одну секунду перерезал себе горло бритвой. Я стоял в нескольких шагах от него, как положено, с салфеткой и бальзамом, но я ничего не успел ни сделать, ни даже понять. А что случилось после, это вы, вероятно, знаете не хуже меня, если уж помогали замять это скверное дело. Вы прекрасный рассказчик, господин Говенс, — искренне восхитился сэр Джуффенхалли, — так что я с удовольствием выслушаю окончание этой истории. Я ведь в те дни был очень занят. Все, на что меня хватило, — это забрать дело о самоубийстве из ведомства генерала Бубуты-Боха, подчиненные которого так докучали этому дому, и лично вам, как я теперь понимаю. Вникать в дело мне было недосуг. Дверь открылась, и нас снова обнесли свежей камрой. Добавить почти нечего. Само собой, разумеется, сэр Мак-Лук сообщил о случившемся в дому моста. Дело-то было простое, поэтому его направили к начальнику порядка, генералу Боху. Потом его подчиненные наводнили дом. Послушайте, Говенс, возможно, вы знаете. Они проверили комнату на степень присутствующей магии. Разумеется, знаю. И не подумали. Сначала они решили, что всё ясно, парень был пьян. Когда выяснилось, что надтяс не был пьян ни разу за всю свою недолгую жизнь, они опять решили, что всё ясно, парня убил я. А потом они просто исчезли. Как я теперь понимаю, по вашей, сэр, почтеннейший начальник милости «Как это похоже на бубутиных питомцев?» — схватился за голову Джуффин. «Грешные магистры, как это на них похоже?» Наш собеседник деликатно промолчал. К этому времени подоспели трое из дюжины знахарок. Выяснилось, что еще шесть раз снова пребывали в хорошо оплаченном добровольном заключении — Двоих просто не нашли, а одна старуха, по словам посыльного, наотрез отказалась идти в этот черный дом. Совсем спятила бедняжка, снисходительно подумал я. Сэр Джоффин на секунду задумался, потом решительно приказал впустить всех троих одновременно. По этому поводу я получил еще одно объяснение на бессмолвные речи, когда нужно допросить нескольких женщин, Макс лучше всего собрать их вместе. Каждая будет так стараться при взойтии остальных, что непременно расскажет больше, чем собиралась. Проблем лишь в том, чтобы не сойти с ума от этого гвалта. Итак, дамы вошли в гостиную и важно расселись вокруг стола. Старейшую звали Малис Двух других тоже весьма немолодых особ тиса и ритани. Мне оставалось только пригорюнница. Впервые попал в общество туземных ледди и на тебе. Младший из них, судя по всему, недавно перевалила за 3 сотни. Поведение моего босса заслуживает отдельных комментариев. Для начала он состроил такую мрачную рожу, которую только можно себе представить. Кроме скорбной физиономии Сэра Жуфина, на долю бабушек досталось патетическое прикрывание глаз ладонью и прочувственный речитатив первого приветствия. Всё правильно. Здесь к знахаркам нужно было обращаться, как на моей исторической родине к университетским профессорам, и то и другое, на мой взгляд, предрассудки, на меня ведь никто не спрашивает, так ведь. Итак, Царь Джуффин расшаркался, и я тоже. Старухи ответили. Слуги в сером обнесли всех свежей камрой, которая, кажется, за этот вечер отравилась. Ну да, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Пора было приступать к делу. «Извините меня торопливого за причиненное вам беспокойство, мудрые леди», — витийствовал Джуффин. «Извините меня торопливого за причиненное вам беспокойство, Но без разумного совета жизнь моя проходит бессмысленно. Слышал я, что благодаря дивной силе вашей, один из обитателей этого дома, искру навсегда утративший, жизнь свою продлил на время удивительное. — А-а-а, Олли, из молодых маклуков, — понимающая отозвалась леди Тиса, — Я, признаться, решил, что старуха все на свете перепутала, но сэр Джуффин утвердительно кивнул. Впрочем, она-то наверняка знавала еще их общего деда. Вообще, как объяснил мне позже сэр Джуффин, старухи еще древнее, чем казались, но покидать этот мир отнюдь не спешили. Здесь въехал где 300 лет срок жизни обычного человека, а дальнейшее долгожительство – «Дело личного могущества, да прихт профессии, и за пятьсот не возраст». «Олли был очень сильным», — заявила леди Маллес. «А если вы подумаете о том, что его тень стерегли двенадцать старейших леди в Ехо, вы поймете, что он прожил слишком мало, слишком». Мы-то уж думали, что «Искра» вернется к нему. В древности такое случалось, хотя вы, молодежь, в это и не верите. Молодой Олли тоже не верил, но это и не нужно. У него все равно были все шансы заполучить «Искру» обратно. «Никогда о таком не слышал, леди», — заинтересованно сказал Джуффин. Позже он признался мне, что соврал для оживления беседы. Я-то думал, что бедняга прожил на удивление долго, а он, оказывается, умер слишком рано. Никто не умирает слишком рано. Все умирают вовремя. Кому-кому, а тебе, сэр, надо бы знать такие вещи. Ты ведь смотришь в темноту. Ну молодой Олле умер не по нашей вине. В этом я не сомневаюсь, леди. Ты и во всём сомневаешься, сэр. Это не так плохо. Я могу сказать тебе одно: мы не знаем, почему умерли, а ведь мы должны это знать. Браба знает, но не говорит, мрачно перебила коллегу леди Тиса. Поэтому она не пришла и не придёт. Но это и не нужно. Ритани навестила её на следующий день после смерти Олли. Говорит Ритани: "Мы никогда не спрашивали тебя, потому что у нас были другие заботы. Но у этого мудрого джентльмена, кажется, есть только одна забота узнать, почему браба боится сюда приходить". Воцарилось молчание, потом сэр Жуфин изящно поклонился леди Тиси в имени раскусили незабвенно кто бы мог подумать старая корга кокетливо улыбнулась после этого галантного эпизода все присутствующие уставились на леди ритани браб сама толком не знает но она очень боится она не может работать с тех пор потому что боится как девчонка она говорит что кто-то увёл тень молодого олли И чуть не прихватила ее собственную. Мы все были уверены, что его тень ушла сама. Непонятно почему, но ушла. Быстро как уходит женщина, которая не хочет любить. Абраба говорит, что ее увели. Кто-то, кого нельзя разглядеть. Но она так испугалась, что мы решили, зачем спрашивать. Тень не вернешь. Зачем нам чужой страх? и леди Ританиу молкла, похоже, до следующего года. Ведьмочки в тишине попевали камру, деликатно похрустывая печеньем, сэр Жуфин думал. Господин Говинс как бы отсутствовал. Я глазел на эту милую компанию и бесскорыстно наслаждался. Но в какой-то момент мне показалось, что воздух в комнате сгустился так, что дышать стало невозможно. Что-то отвратительное появилось здесь на миг, это тут же отступило, не задев никого из присутствующих, кроме меня. Да и то я не успел ничего понять. Только липкий комочек абсолютного ужаса проник в мои лёгкие при вдохе, подступил ко мне тенью какой-то мерзкой догадки, чтобы тут же исчезнуть к моему величайшему облегчению. Наверное, это и был тот самый чужой страх, о котором говорила старая леди. Но тогда ещё этот эпизод просто перепадом настроения для меня обычным. Мне и в голову не пришло делиться этим глупым интимным переживанием сэром Джуфином. А зря, как я понял, увы, гораздо позже придавать значение подобным глупостям было частью нашей профессии, немало важной. Но тогда я постарался просто забыть об этом нехорошем комочке чужого страха. Мои старания увенчались успехом почти немедленным. «Я знаю, как уходит тень», — заговорил наконец сэр Джуфин. «Скажите, мудрые леди, неужели никто из вас, кроме почтенной Брабы, не почуял неладного?» — Мы все почуяли неладное, — усмехнулась леди Маллис. — Почуяли неладное. И только. Никто из нас не знает, что мы почуяли. Нам это не по зубам. И тебе, сэр, тоже не по зубам, хотя ты и смотришь во тьму. И твой парнишка тебе не поможет. Я с ужасом понял, что внезапно удостоился пристального внимания старухи. — Это точно! Тайна сер просто чужая, плохая тайна, сказала леди Тиса. Всем нам она не нравится. Мы не хотели о ней говорить, потому что нельзя говорить о том, чего не знаешь. Но когда находишься в обществе двух джентльменов, обречённых глядеть в тьму, мы решили сказать всё. Хотя это вам ничего не даст. А теперь мы уйдём и три старушки с грацией молодых кошек исчезли за дверью. Джуфин, тут же заныл я бессловесно, разумеется, что они несли про двух глядящих в темноту джентльменов. Что это значит? Макс, не занимайся пустяками. Так эти леди представляют себе нас с тобой. Они ничего не знают о невидимой магии, поэтому определяют ее как тьму. И вообще не придавай большого значения всему, что они наговорили. Эти дамы — неплохие практики, но теоретики из них никудышные. И сэр Джуффенхалли встал из-за стола. — Мы уходим, Говенс. Здесь надо хорошо подумать. Скажи хозяину, что он может никого не посылать в дому моста. Я все оформлю сам. Утром я пришлю вам разрешение, сможете похоронить беднягу. Но я не обещаю, что все остальное уладит так же быстро, как хлопоты с бумагами. Здесь надо выждать. К тому же я буду очень занят в ближайшие дни. И следи, чтобы никто не шастал в эту грешную спальню. Пусть стоит неубранная магистра с ней. Если я буду отсутствовать долго, сэр Маклок не должен волноваться. В этом деле я не забуду даже если захочу. Но если да, сэр, если что-то случится, лучше пусть ничего не случается. Просто не надо туда заходить. Присмотри за этим, дорогой Говинс. Вы можете положиться на меня, сэр, почтеннейший начальник. Ну вот и славно. Сэр Макс ты ещё жив и не превратился в кувшин с камрой, а то знаешь, она имеет такие свойства. Джуфин. Можно мне ещё раз зайти в эту комнату? Сержюфин изумлённо поднял бровь, разумеется, хотя ладно. Зайдём туда вместе.